наши книгочеи все мозги напрягают. Патриоты тоже как жизнь обустроить, чтобы без эксплуатации по справедливости. Классовые там битвы разные, экспроприации, приватизации выдумывают. Охренеть на всё это. Все эти кибуцы, колхозно-ановозные уравниловки, всякие там общины, всякие Толстовщина, мудро община мудра разоблачённый с твающим надо, как у Моравьев, если рождён рабом, значит, такая твоя горькая судьбина. Таскай по тропке продукцию, получай харчи, жинку и не невякой. Будешь лягть ситер башка, порядок и полное благополучие, и главное никаких проблем где же те учёные куда смотрят чем нежитуха без бомб без надцменьшинств которые претендуют без олигархов кровопийц антинародных вот с кого жизнь делать Не с феликса эдмондовича царствия с товарища муравья это, конечно, сугуб между нами, а то с такие крамольные мысли можно и загреметь с должности. мер прочим, правильно. Наше дело военное. крепить оборону, стеречь секреты, руководить научными кадрами, чтобы их не заносило, чтоб шли прямо по намеченной руководством линии, а как линии изгибается? Это не наше ума дело. Наше основное дело ставить перед учеными задачи выполнить, перевыполнить, перевыполнить досрочно, ставить и естественно контролировать. И оберегать от вражеских влияний, дружески оберегать, не рать, не ставить к стенке, руки за спину, Божье упосеи. Беречь ученых — дело, как выражал Семёныч: "Ах, какие важное. Ведь именно они, ученые, призваны придумывать изобретать предлагать ноу хау, который дало бы возможность здравствующему лидеру править своим народом долго, очень долго, так долго, как только это возможно, еще дольше хотя бы чуть-чуть. И править мирно, счастливо, на радость себе любимому и народу, осчастливому согласием согласьем лидера править, чтобы лидеры его генерала могли спокойно всласть охотиться своих кабанов, коз, медведей, уток, до упора пить свой коньяк, водку, пиво, виски, играть в свой теннис, карты, гольф, шашки, пересчитывать свои баксы, марки, рубли и в конце концов иметь свои 10-12 часов заслуженного крепкого сна для восстановления растраченных на благо народа сил. Лидеры его, генералы вправе ждать от своих ученых соответствующей отдачи. За что же в противном случае им отваливают такие бабки? И надо сказать, есть есть отдача задействовать муравьев. это прямо, скажем, не каждому по плечу, огромного, титанического таланта идея. Вот говорят евреи Евреи, кругом одни евреи без евреев наука замрет, и вообще жизнь кончится у меня в спецдивизии с антисемитизмом полный порядок нет чего и быть не может потому что мы интернационалисты мы скорее русскому глаз выбьём чем какой-нибудь нацменьшинства обидим пусть даже евреей Но при всем уважении, так сказать, к лицам известной нации, и наши тоже не пальцем деланы, тоже способны на разные научные подвиги. К примеру, наш Морен Флайвич Бродягин отличился не хуже ваших евреев. Он, конечно, русачок, хотя отчество честно откровенно под большим вопросом. Назовем Аморен. Ведь о чем-то говорит... Именно Марен придумал Муриков первого, второго и третьего. И мы планируем выдвинуть его на вас премию, коли заслужил, почему не дать? Хотевлавич, и, и заметьте, на работу к нам принят был безо всякого блата. Можно сказать, прямо с улицы, хотя при известных обстоятельствах. Всё. все. Конец утреннему покою. Закашлялся и проснулся Франц пошли сестрички с градусниками, с пилюлями, которые натощак. тощак вот из-за моей персоны пожаловали. Двое рослых санитаров взяли меня под белой ручки, повели на процедуры: мыть, голову наголо брить, укол всадили, на каталку и уже вздремнувшего на томографию или энцефалографию, черт их разберет. Ну что ж, господа хорошие, ваша взяла. Пожалуйста, глядите, любуйтесь моими гениальными извилинами, только внутренние лести. Никаких датчиков для контроля за мыслями не втыкайте. Стем отключился. В палату вернул своим ходом. Доктор Марцке после обследования что-то долго с энтузиазмом говорил мне, но я ни черта не понял. Я хорошо понимаю Джильду, когда она гладит меня по бедру. Неплохо понимаю продавщиц в магазинах, которые общаются с нашим контингентом медленно по упрощенной схеме без грамматического извества. А доктор Матцке, как человек весьма интеллигентный, и подозреваю, тоже с большим приветом распалялся и на раз, до такой степени, что, думаю, даже у его немецких коллег были проблемы с пониманием. Понимал его только доктор Герштейн. Вообще они понимали друг друга, можно сказать, с полуслова, независимо от языка общения, хоть на языке африканского племени Мумбо-Юмбо. Покачиваясь, я вошел в свою палату. И о Боже, Франц сидел на моей кровати. Этого еще не хватало. Однако другая мысль пронзила меня. Что ему там надо? Под матрацом тетради, книги, карандаши и письма от Галины, моей жены. Я рявкнул: "Убирайся!" Он тотчас убрался, а я сразу же полез под матрац проверить, все ли на месте. Знал я их габашные штучки подсунут под видом слюнявого франца какого-нибудь Васю или Федю, потому что щищи свои бесценные для истории записи и письма любимой, горячо любимой жены давно уже этот якобы больной и якобы Франц вызывал у меня мягко, говоря, подозрение. Странно. Но письма Книги, тетради и карандаши были на месте. А Франц, изгнанный на свою кровать с виноватым видом, подал мне конверт, от которого я затрепетал как листочек под порывом ветра. Письмо было от Гали. Я вырвал конверт из мокрых, обслюнявленных рук франца и, держа за стены, вышел в коридор читать письма от нее при ком-то. Я не мог тетрадь вторую из секретных записей они видно чуяли нечто такое в атмосфере в природе вообще причем за несколько дней а может еще раньше они шли за кресных рощи лесов текли поначалу малозаметными струйками переходили друг подружке ручьи и рейки, перебирались извалы камней и повальные деревья. Потом струйки и колонны соединились, и вся эта движущаяся масса, наподобие живого ковра, целеустремленно со всех сторон стянулась в одно место к подножью пирамид. Тут они остановились. Перевести дух, дождаться отставших или замешкавшихся в пути. И когда их накопилось столько, что они заняли все подножье пирамиды на сотни метров вокруг, словно по команде пошли на штурм. Они лезли по всем четырем граням пирамиды, слоями, слой по слою, упорно взбираясь все выше и выше, помогая нижним подтягиваться следом за передовыми. Наконец вся искрошена Олейные ветрами тысячелетий вершина была покрытыми в несколько слоев. тогда они замерли в ожидании момента ради которого проделали столь долгий и трудный путь